Глава 17. Обрушающая небеса и опрокидывающая землю. Общественно-культурная революция. В действительности институту семьи было тяжело противостоять необходимости проведения всеобщих генных исследований. В больничной лаборатории установили связь генов с уровнем верности мужчин в браке. При наличии у человека двух генов с копиями соответствующих мутаций, вероятность проблем в супружеской жизни, вплоть до развода, составляла 53%, а при их отсутствии всего 11%. Сложность заключается в том, что такие проблемные гены довольно широко распространены среди мужчин нашей страны. Это хронический недуг нации. Дефекты провоцируют общественные волнения и политические бурления. Вот как все это началось. Компания по генным исследованиям при больнице предложила уже замужним или подумывающим о вступлении в брак женщинам необычный сервис. Проверить, ходят ли уже или будут ли ходить в будущем их партнеры на сторону по чужую плоть. Параллельно проводились исследования с мужчинами. Фактически им предоставлялся законный предлог завести роман на стороне. Вот так по просуществовавшему с десяток тысяч лет, а это в масштабах Вселенной одномоментная вспышка, институту семьи был нанесен сокрушительный удар. С позиции современной медицины и биологии то, что мы называем семьей, лишь временный феномен весьма сомнительной ценности некий аппендикс, который появился в организме социума, далеко не от хорошей жизни. Биологические единицы создали наспех семью то ли от того, что общественные правила начали накладывать ограничения на наши либидо, то ли из желания испытать мимолетную радость. И были вынуждены поплатиться за это собственным беззаботным существованием, наградив себя длинной чередой проблем и тяжеленными кандалами. Поздно пришло раскаяние в содеянном. Но чего не сделаешь ради собственного выживания? Пришлось нести обузу семейной жизни. А в наши дни на смену всему этому пришла единая большая семья – больница. Кому нужны немощные родные, если рядом всегда медперсонал, готовый окружить тебя всей необходимой заботой? В прошлом болезнь одного человека оказывалась недугом для всей семьи. Со смертью родственника у остававшихся в живых родных что-то тоже отмирало. Нет более глубоких страданий, чем встреча с ненавистным человеком и разлука с любимым человеком. Два из восьми страданий бытия по буддизму, к которым дополняются рождение, старость, болезнь, смерть, непритворенные в жизнь мечты, мучения телесные и душевные. И некоторые больные, никак не считаясь с истинным состоянием здоровья и фактическими условиями, умудрялись от всяких вздорных соображений – родители старые, дети малые, только поженились – настойчиво утверждать, что «мне умирать нельзя» и заверять, что «без меня некому будет позаботиться о родных». Эти пустые мысли становились основанием для разнообразных резких телодвижений, которые нередко оборачивались катастрофой и для больного, и для всего общества. Так что, если говорить на чистоту, суть эпохи медицины вовсе не в том, чтобы помогать больным по возможности отсидеться дома и всеми силами сокращать частоту попаданий людей в больницы. Напротив, высшая миссия всей медицины заключается в том, чтобы подавить и ликвидировать семью, распространенную патологию, с которой слишком долго мирились. Больницы – пространство, где люди обретают здоровье и безопасность. Все, что у нас есть, следует передавать больницам. Это касается умных аксессуаров, клиентских терминалов, портативных диагностических устройств, киосков медицинской самопомощи и прочих вещей, которыми снабжается каждый человек. Вся эта аппаратура подключается к больничным серверам, так что больному действительно зачастую нет нужды выходить из дома, который превращается в отдельную больничную палату. Постепенно все наши жилища слились в единую обитель. Каждый дом, каждая семья стали ячейками больничной структуры. И все так плотно срослось, что уже и не разорвать связи. А институт семьи... Отмер. За ненадобностью. В отсутствие у пациентов семей больница получает полный карт-бланш на то, чтобы доводить медицинскую науку до наивысших пределов совершенства. В прошлом действия медиков были сильно скованы в связи с вовлечением в процесс лечения родных и адвокатов пациентов. Врачи, опасаясь навлечь на себя долгие судебные тяжбы и возмещение огромных сумм, от чрезмерного психологического бремени не были готовы на смелые эксперименты с новыми подходами к лечению. Это замедляло и тормозило развитие науки. В таких условиях было тем сложнее обеспечить сохранность жизни пациентов. В особенности все это проявлялось в области педиатрии, где докторам приходилось заниматься детьми и их заболеваниями. Работа стоприлась настолько, что мало кто был готов по доброй воле становиться детским врачом. Это было занятие и крайне утомительное, и весьма удручающее. На каждого ребенка, которого врачу доводилось лечить, приходилось еще с десяток родственников, а то и больше. Дитя являлось на прием чуть ли не совсем скопом близких. Если врач быстро завершал осмотр то его немедленно обвиняли в безответственном отношении к делу. Если осмотр затягивался, то доктору вменяли профнепригодность. В любом случае результат был один – неизменные конфликты. И примечательно, что с исчезновением института семьи пропала необходимость педиатрии. Человечество же вполне может размножаться и в пробирке. Врачи контролируют ход человеческой жизни с первых секунд. При этом сильно упрощается решение вопроса о том, что делать с созревшим плодом, у которого фиксируются тяжелые дефекты. Грех не упомянуть Энгельса и происхождение семьи, частной собственности и государства. В этом труде философ категорично демистифицирует феномен злодеяний и преступлений. По мнению Энгельса, ранние общества, существовавшие преимущественно за счет охоты и собирательства, выработали под себя системы общественной собственности и группового брака. Иными словами, до рождения института семьи для людей наиболее естественным состоянием были ничем не ограниченные сношения друг с другом. С течением времени число самок при племенах сильно поредело, что способствовало формированию семей. Мужчины и женщины разделились на пары для совместного проживания. В дальнейшем мужья прибрали всю власть к своим рукам. Жены оказались в сущности узаконенными рабынями, предметом для удовлетворения похоти мужчин, инструментом для производства потомства – За счет экономического господства мужья стали наводить собственные порядки в семьях. В такой системе мужей можно представить как класс собственников, а жен как пролетариат. Семьи как отдельные структуры могли существовать только при наличии частной собственности. В наши же дни больницам удалось расправиться не только с болезнями, но и с частной собственностью. Вот вам и исторический прогресс. В силу воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды, только у пациентов, на которых не действует индивидуальная терапия, возникают сумасбродные мысли о создании с товарищами по болезни подобия семей. Например, у нас в палате был один такой, звали его Гао. Он страдал гемолитической анемией. И вот охватило его неподобающее желание учинить что-то эдакое сли, которая лежала с гипотериозом. В большинстве случаев медперсонал быстро подмечал такие аномалии. Гао и Ли какое-то время тайком поддерживали связь. Их удалось поймать благодаря системе видеонаблюдения. Проверили наши парочки кровушку на машинах, и оказалось, что у них все так плохо из-за окситоцина, вещества, которое усиливает влечение. Доктор Хуайюэ назначил Игао и Ли специальное лечение. Им прописали сильнодействующее средство, которое подавляет выделение окситоцина. Рецидив обоим пациентам был ни к чему. «Как и многое в жизни, чувство ни на что не выменить», — заявил Хуайюэ. «Любовь порождает болезненную меланхолию». А потому любовь – суть потенциальный источник страданий, которые в жизни противопоказаны. А нет жизни – все, считай, потеряно. Для Гао и Ли эта весть была и благом, и несчастьем. У них обоих финансы не просто пели романсы. Дорогостоящее дополнительное лечение им было совсем не по карману. Больница же брала пациентов под свой контроль как раз при помощи финансового бремени. Больным приходилось сдавать все имеющиеся наличные и банковские карточки, а в крайних случаях закладывать все движимое и недвижимое имущество, которым располагали их семьи. И таким пациентам, как Гао и Ли, у которых при возникновении внезапных доп. расходов на счетах образовывалась брешь, приходилось изыскивать иные каналы финансирования здоровья, брать в частности у больничного банка займы под высокие проценты. «Без займа вся жизнь оказывается под жирным знаком вопроса». Впрочем, насколько я мог судить, этот случай был малоприменим к тому, что возникло между мной и Байдай. Во-первых, на физические контакты Байдай ни с кем из пациентов не шла. А во-вторых, девушка вроде бы всегда была при деньгах. Так что от нехватки средств она точно не померла бы. Что же касается Гао и Ли, то доктор Хуаюэ развел их по разным палатам как можно дальше друг от друга. Ведь парочка эта подорвала саму суть учения о совместном пользовании плодами медицины и фармацевтики. И, судя по всему, в этой жизни Гао и Ли уже не предстояло свидеться вновь. Но, разумеется, все это было во имя их же безопасности и здоровья. Не зря же мы рассуждаем о гуманизации медицины. Раз уж мы зашли так далеко в рассуждениях, то стоит затронуть еще одну тонкую тему. А кто есть больной человек? Кого считать пациентом? Больной, а равно пациент, человек, который учиняет всем ненужные хлопоты. В больнице никто суеты и казусов не боялся. Ведь в сущности для того больницы и существует, чтобы возни и затруднений не было вовсе. Данный случай ясно продемонстрировал. Любая опрометчивость, что придумывать самому себе головную боль, давать жизни вдоволь посмеяться над собой. Кое-кто заключил из этого, что жизнь в больнице — это вся совокупность вещей, которая остается, когда тебе уже не до шуток. Я же полагал, что жизнь давно трансформировалась в ничто. А разве можно с ничем что-то проделать или придумать? Так что Байдай и я никак не могли сойтись ни в теории, ни на практике. А если уж идти дальше, то стоит заметить, что все эти ограничения действовали вовсе не только для отдельных людей, а для всего человечества в совокупности. На дворе была обрушающая небеса и опрокидывающая землю общественно-культурная революция. Рассуждать в таких антинаучных категориях, как Кровь гуще воды или кровь не водится, никто себе позволить не мог. К тому же кровь и вода — субстанции все-таки разнородные. Как будто это надо кому-то разъяснять. Только медики могли решать, чью кровь и когда пускать. Что уж точно. Тот больной, который уверяет, что он полон горячей крови, наверняка уже достиг критического состояния.